путешествовать и размышлять вместе с нами над колодой старинных карт над великими арканами загадочных карт Таро мы с вами говорили о карте, которая в нашей колоде получила название Василиса премудрая а в традиционной колоде называется Императрицей что собственно одно и то же Потому что имя Василиса по-гречески и значит царица. И это имя, конечно, можно и нужно дать этому аркану. Тем более, что в этом аркане есть еще одна интереснейшая деталь. Почти на всех картах самых разных школ почему-то хозяйка, императрица Василиса мудрая держит в правой руке щит с изображением двуглавого орла герба россии и вполне возможно что это дальний отзвук русского происхождения карт кто знает это мнение существует далеко не только у отечественных исследователей об этот щит спотыкался взгляд очень многих европейских Исследователей колоды Таро, в том числе и современных Кто-то из них считает, что цыгане Дороги которых проходили через Россию Принесли с собой, подхватили в России этот знак Кто-то считает по-другому, но тем не менее Мы-то с вами уже высказали свое предположение О связи карт Таро с русским алфавитом Берегиня поеса, героиня картинки предыдущей карты училась получать знания Василиса премудрая потому и премудрая, что она способна это знание использовать это красивая спокойная женщина с царским достоинством ставит перед нами еще один вполне неожиданный вопрос: а зачем нужны человеку? Или женщине Знания Мы очень часто говорим детям Что им надо учиться И естественно этот текст Традиционно принадлежит Василисе Премудрой Мы только почему-то забываем Объяснить, зачем же все-таки им надо учиться Давайте сделаем отступление Может быть нам поможет разобраться в этом Традиционное мифологическое значение Этой карты Итак Это архетип Великой Матери. Раз мы назвали Берегиню Персифоной, то, наверное, проще всего Василису Премудрову объявить одним из образов Деметры. Великой богиней, Древней Греции, матерью землей, владычицей природы и защитницей беспомощных тварей. Как говорят древнегреческие мифы, с благословения Деметры Возревает золотистое зерно на полях, а в конце лета люди благодарят ее за щедрость земли. Димитра управляет сменой времен года и жизненным циклом всего живого. Она покровительствует беременности и рождению новой жизни, благословляет брачные союзы как средство продолжения жизни. Это богиня Матриархата, женский образ силы, самой земли. Греки считали, что это она научила мужчин возделывать землю, а женщин молоть зерно и печь хлеб. Когда Аид похитил персефону и Деметра в гневе перестала заботиться о плодородии земли и отказалась вернуть ей изобилие, человечеству грозила гибель от голода. Помните конфликт между Диметрой и Аидом был разрешен с помощью мага Гермеса. Это он, великий манипулятор, смог найти компромисс. Но всякий раз, когда ее дочь покидает Землю и уходит к своему мужу Аиду, матери Земля предается скорби, становится холодной и безжизненной, наступает зима. Конечно же, образ Деметры отражает опыт материнства. Он включает не только физический процесс беременности, но и рождение и воспитание маленького и беспомощного дитяти. И это... Здесь есть еще одна очень важная деталь. В уверенной позе царицы есть осознание ценности своего собственного тела, переживания самой себя Неотъемлемой частью природы Радость видеть, слышать, ощущать вкус Счастье от того, что ты просто живешь Без великой матери Внутри каждого из нас Ничто не могло бы воплотиться Кто бы мы ни были, мужчины или женщины И именно благодаря ее великому терпению Мы находим смирение ждать Пока не придет время действовать или получать результаты, собирать зерно. Опыт общения с матерью оставляет в ребенке чувство защищенности и доверия. И точно так же образ императрицы связан с внутренним ощущением защищенности и уверенности в сегодняшнего дня. Деметра мудра. В русских сказках она становится Василисой премудрой, Но эта мудрость не имеет прямого отношения к разуму. Это природная мудрость, сознающая цикличность жизни, знающая, что все созревает в свое время. И, конечно же, это образ не боящийся смерти, именно потому, что ему известна цикличность жизни. Конечно же, ровно эти свойства... Прямой картинки Имеют свою темную сторону Ведь Можно Следовать за природой А можно подчиняться ей И тогда появляется Гиперсексуальность Апатия Чувство тупости То есть застой духа Женщина, которая была Доброй матерью Становится матерью поглощающей которая никак не может отпустить свое дитя на свободу, никак не может поднять свой щит. Мать скорбящая может быть наполнена горечью и обидой, потому что жизнь вообще требует перемены, расставаний, и с чем-то или с кем-то приходится прощаться навсегда. В Василисе Премудрой мы сталкиваемся и с темными, и со светлыми сторонами Своей собственной природы В отрицательном смысле женщина, которая так и не научилась гордиться своей природой. Без этой гордости нет никакого доверия к себе. Теряет почву. Она вылетает у нее из-под ног. Женщины могут чувствовать себя бесправными, слабыми, зависимыми. А мужчины считают себя не до конца мужчинами из-за того, что у них проявляются женские черты характера. Очень часто перевернутая императрица, напомню, она может быть перевернутой не только на карте, лежащей перед вами, она может быть перевернута у вас в душе. Обратная сторона – это синдром пустого дома. Дети разлетелись из гнезда оставив мать в одиночестве или вдруг чувствуете себя как диметра который украли персефону оппустоенный и никому не нужный можно ли как-то описать эту карту одним главным свойством так чтобы это было понятно да мне кажется это сделал мартин хаййдегера Который именно к значению этой карты Только не подумайте, что Хайдеггер писал что-либо о Таро Это, конечно, не так Но он считал свойства Именно этой карты Главным свойством человека вообще Потому что на этой карте изображена В конечном итоге Сама забота Если считать сначала Берегиню, потом Василису премудро то мы получим ответ на вопрос, который я поставил в начале нашей передачи. Знания человеку нужны для проявления заботы, потому что во всех остальных случаях они становятся абсолютно бессмысленными. Знания нужны для того, чтобы заботиться о ребенке. Знания нужны для того, чтобы заботиться о городе, в котором ты живёшь. Природа заботилась о нас, а мы теперь должны заботиться о ней. Если хотите, императрица – это карта движения зелёных. Об этом главном свойстве императрицы мы забываем, когда наш дом покидают дети, например. Мы забываем о том, что будут внуки, о которых тоже нужно будет заботиться. Мы забываем о том, что есть другие внутренние смыслы у карты Василиса Премудрая. Ну, например, она держит на щите герпросинья, а корона ее очень похожа на классическую русскую царскую корону. И это, конечно же, значит, что она Родина. Все очень просто с определением слова Родина. Это ведь не только мать. Это такое место на земле, в котором мы чувствуем себя сильными. Сильное пространство. Это место на земле, которое заботится о нас самым или, по крайней мере, должно заботиться о нас. Однако и это место требует своей заботы. В современном мире как бы остаток символического значения императриц оказался в образах первых леди, жен президентов разных стран. Как вы знаете, их функции как-то незаметно стала забота о слабом. Благотворительные акции, культура. Но если не каждая из нас жена президента, то каждая может стать императрицей по той простой причине, что вокруг нас есть всегда есть кто-то или что-то, о ком нужно проявлять заботу, что нужно создавать Ну, например, Родина наша разрушена. И это значит, что сейчас для того, чтобы остаться богиней, ей нужна наша с вами забота. Эта забота нужна городам, оселениям, лесам и весям, просто потому, чтобы они становились местами силы для наших детей. Нам нужно... Не только спрятать их от жизни и вырастить, нам нужно каким-то образом изменить саму жизнь вокруг для того, чтобы она научилась заботиться о наших детях. себя императрицей. Да по той простой причине, что императрица – это карта возможности заботы. Ее перевернутый отрицательный аспект сводится к мысли, что моя забота никому не нужна. Эта мысль всегда ложная. И как только произносишь ее отдельно, это становится очевидно. Мы всегда можем заботиться о том, чтобы вокруг нас не разрушали родную природу. Мы можем заботиться о том, чтобы наших детей нормально учили в школах. Мы можем заботиться о том, чтобы в нашем городе или маленьком селе поменьше нарушался закон. Но для этого мы должны почувствовать, что каждый из нас Василиса Премудрая. Я не случайно путаю роды. Дело в том, что Василиса Примудрая несет в себе обязательное человеческое право проявлять заботу. Как только вы, как мы говорили в упражнениях, примите позу императрицы и попробуйте почувствовать ее в этих ее раздвинутых коленях, разведенных в сторону локтях, Это такая свободная, развернутая поза. Эта поза позволяет вмещать в себя весь тот мир, которым вы дорожите. Только это надо почувствовать. Сесть, выпрямиться, взять в руки щит. И почувствовать, что вы обязаны защищать. И имеете право это сделать. Потому что вы не просто императрица по юридическому статусу вашему. Нет. Вы высший из И это ваша обязанность защищать мир, который вас породил. Hey И у следующей карты, у императора или хозяина, абсолютно разные. Поза императрицы открыта, несмотря на то, что щит у нее в руках, она не защищает им себя. Она его хранит. И это значит... И у есть одно колоссально важное значение колоссально важный смысл Она умеет принимать Она включает в себя Впускает все то Что она собирается защищать Что такое использованное знание? Не мудрость А премудрость, что-то превышающее эти знания в реальной человеческой жизни, это и есть способность принимать. В знаниях, которые получает Берегиня в своей многоступенчатой короне, есть одна страшная особенность. Это способность знаний превратиться в паразитирующую систему автономного мышления. Это та проблема, которая лишена императрицы и которая является необыкновенно важной в нашей системе получения знаний. Что такое паразитарная система автономного мышления? Что я имею ввиду? Я имею ввиду эффект чистых знаний, взятых без заботы. Я имею в виду чистую психопатологию, некий гипноз философской или мировоззренческой системы. Между прочим, по сравнению с катастрофическим действием на ум человека подобной системы колдовские чары сущие пустяки. Человек зараженный такой вот паразитарной автономией некоторой теории, возможно, до конца жизни так и не сможет увидеть людей, мир, исторические события иначе, чем через призму некоторой системы, которую он одержим, как злым духом. Так, если человек считает себя марксистом, а еще недавно таковых у нас было абсолютное большинство, он не способен увидеть в истории абсолютно ничего, кроме классовой борьбы. Он начинает через призму двух слов видеть решительно все исторические процессы и события. Мы с вами можем говорить о психологии, мистицизме, магии, религии, философии. Весь этот мир марксист назовет лишь опиумом для народа, то есть он сообщит, что все это делается для того, чтобы утопить в мистическом идеалистическом тумане реальность эксплуатации пролетариата буржуазии. Не менее красноречивым примером может служить, например, фрейдизм. Человек, полностью ослепленный учением Фрейда во всем, что мы говорим, будет лишь видеть сублимацию подавленного полового инстинкта, которая и вынудила ведущего в поисках выхода из собственной сексуальной неудовлетворенности ухватиться за карты Таро, вести о них такое большое количество передач. Почему всему этому противостоит императрица? Это по одной очень простой причине. Она это начало души, которая способна все принять, всему доверять, но окончательно надеяться только вот на это самое свое чувство заботы Оно является последним пределом, критерием внутренней истины. Вот это вот знание позволяет мне заботиться о ребенке? Вот это вот знание принесет счастье или комфорт моей родине? Вот это вот знание поможет хоть одной человеческой душе стать добрее, найти смысл собственной жизни? Или оно может только разрушить? Сам этот вопрос, поставленный в глубине души с точки зрения заботы, придает человеку, любому человеку императорское достоинство. Это признак того неуловимого, что мы называем зрелостью. Императрица «Великая мать отчасти сурова, но ведь иначе не может быть, потому что далеко не всякое проявление жалости, опеки приносит человеку пользу. Иногда заботой о ребенке является оставление его без опеки. Он же должен в конце концов когда-нибудь вырасти». Почувствовать это может только открытая поза императрицы. Желание вместить в себя, почувствовать другого человека. Того, о котором ты собираешься заботиться. Разомкнутая поза императрицы позволяет ей принимать, понимать, но не позволяет захватывать в рабство. Может быть, не мерещится, что на наших картах ее губы чуть-чуть тронуты улыбкой. И это есть ирония по отношению к абсолютному знанию. Императрица знает абсолютно только ее чувства. Это и есть чувство заботы. Нужно сказать что первые три карты нашей колоды в чем-то аналогичны. Магия в лице первого аркана, искусство, желание творчества в лице второго и деторождения, в лице третьего по существу аналогичны. И относятся они к категории проецируемых знаний. Это экстериоризация, то есть внешнее воплощение внутренней жизни, способность проецировать из небытия разные формы материи, которые отменены, наделены собственной жизнью. Это треугольник, венцом которого, необходимым качеством, является способность Защищать свое творение, не удерживая его, а принимая, то есть, сохраняя его свободу. Я, между прочим, могу предложить вам одно упражнение императрицы. В абсолютно чистом его виде оно основано на доверии к собственному телу. Сядьте, расслабьтесь немного, примите позу усилиса Сирисы Премудрой. Вовсе не обязательно держать в руках щит, хотя, между прочим, поставить вот так на колени книжку, например, оказывается очень удобно. Расслабьтесь как сможете, закройте глаза и поднимите под закрытыми глазами зрачки чуточку вверх. Потратьте две секунды на сканирование вашего тела. Почувствуйте его. А теперь повторяйте слово «да», прислушиваясь к телу. Просто говорите «да», «да», «да» и мысленно попросите тело дать вам сигнал. Когда вы решите что вы такой сигнал получили, у меня, например, это лёгкое подёргивание мышц на правой руке. Мысленно повторяете слово. Нет, нет, нет, нет. И наблюдаете, получите ли вы такой же сигнал, может быть, с другой стороны тела. А может быть, просто получите какой-то другой сигнал. У меня, например... Напрягается левое бедро Можно это упражнение проделать несколько раз Вставая и меняя положение тела Самое главное запомнить Какой сигнал тело посылает в ответ на слово «да» И в ответ на слово «нет» Это все Дальше вы можете использовать это упражнение Во вседневной жизни Это упражнение, например, позволяет отключить вашу логическую оценку другого человека и включить вместо мудрости премудрость, то есть почувствовать себя Василисой Премудрой. Один мой знакомый на спор решил использовать это упражнение. Он научил свое тело давать ему ответы, с помощью чувства покалывания в плечах. Да, в правом плече, а нет, в левом плече. И применял этот способ в тех случаях, когда хотел понять, человек говорит ему правду или врет. Покалывание в правом плече означало, что все в порядке, покалывание в левом означало сигнал опасности. Я рассказал ему это упражнение, но так получилось, что, что встретились мы лишь через три года выяснилось, что это упражнение полностью изменило жизнь моего знакомого. Он стал использовать эти сигналы, скажем, во время переговоров, и со стопроцентной вероятностью научился ощущать успех или провал. Скажу вам честно, более того, этот человек смог довести свои сигналы до такой точности, что мог научиться в любой фразе определять, в каких частях она лжива, а в каких искренно. Все ведь дело в вашем желании заниматься и послушаться и прислушаться к смыслам того, чем может сообщить вам русская буква В и одна картинка в старинной карточной колоде. Compañerito, tú no me regañes Compañerito, tú a da sto